Скажи, кому не поверить, но ведь правда. Сорвав перчатки и маску, я бросился на пятый этаж, там стоял запасной баллон, взбросил его на плечо и ввалился в лист для больных. Дядя Федя, отставник, пришедший к нам, чтобы не помереть от непривычного сидения дома, подсобил, подключили кислород, и я, облившись йодом, вернулся к операционному столу с ужасом, ожидая худшего. — Сердце работает, — сказал Вали Заде. Дыхание стало улучшаться. — Если человек перестает удивляться... Он кончен как личность. Профессионализм, казалось бы, должен убивать это великое чувство стимулятора творчества. Никогда не забуду, какое впечатление произвел на меня рассказ Твардовского о печниках, напечатанный в огоньке. Вот настоящая проза. Гимн профессионалу, что не устает удивляться собственному труду, который холодную избу делает родимым домом. Врач ныне подобен священнику. Никому так не исповедуется, как нам.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 Боже мой, красно-белая темная масса клеток, включающая в себя миллиарды функционально расписанных по должностям крох, рождала видение чужих планет, пришельцев, тревожную затаенность Вселенной. от чего равные возможности, данные человеку природой, столь загадочно разделяются между миллиардами простых смертных и теми, кто видит больше, чувствует отчетливее, мыслит прозорливее? Какое счастье быть акушером или спортивным врачом?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 и я не уверен, придут ли они ко мне еще раз. Я, ладно, рядовой хирург, а вот сколько мыслей проходило сквозь Клифосовского, Пирогова, спасу Юдина, Боткина, а сколько мыслей Пушкина, Толстого, Блока, Маяковского прошли сквозь них и канули в вечность? Американцы держат при каждой маломальской серьезной личности двух скрипт-герлс, секретарей стенографисток Ни одно слово, ни одна даже случайная мысль не оказываются потерянными,